Глава 14. Иван Майоров заглянул в лабораторию. Оба эксперта, Устинов и Маслова, были заняты проведением исследований. Бросалось в глаза различие в их темпераментах. Маслова склонилась над аборатурой и каждое действие предпринимала после некоторого раздумия. Устинов же метался между приборами. Словно у него было четыре руки и две головы. Опасаясь задеть хрупкое оборудование, соединенное бесчисленными проводами, Ваня робко прошел за спинами экспертов и поспешил примоститься поближе к чайному уголку, где было относительно свободно. Втиснув свое большое тело в офисное кресло с пружинистой спинкой, оперативник расположился по соседству с невозмутимым Васильевичем. После задержания Олега Белова Иван Майоров вернулся в лабораторию по двум причинам. Здесь они расстались с Валеевым и здесь же договорились встретиться. К тому же из декрета вернулась Светлана Маслова. Вот кого нужно расспросить о детских пособиях, продолжительности оплачиваемого отпуска и прочих особенностях жизни молодых мам. Ненавязчиво, разумеется, чтобы она ничего такого не подумала. Пока эксперт возилась с уликами и разбиралась со сложной техникой, Майоров не решался ее отвлекать. Он скептически изучал хрупкий скелет Васильича и размышлял. Не завещать ли свое тело криминалистической науке? Уж он-то покрупнее будет. Интересно, как его назовут в этом случае? Ване почему-то хотелось именоваться майором. Он представил, как приходит в лабораторию молодая длинноногая сотрудница, а старый седой головастик с голосом знакомит ее. Это уголовник Васильич, так себе экземплярчик. А вот наш легендарный опер-майор. Классным оперативником был, возможно, лучшим. Неужели тот самый майор, ахнет девушка, о нем рассказывали в академии? Мечты Вани прервала рабочий шум. Серый принтер подмигнул индикатором, заколокотал внутренностями, подобно расстроенному животу, и высунул, словно белый язык, напечатанную страницу. Маслова подхватила бумагу и передала ее главастику со словами Клочок синей ткани из пакета номер 12 принадлежит куртке из пакета номер 13. Я в этом не сомневался. Ваня Майоров стряхнул с себя на вождение. Он догадался, о чем идет речь, и поспешил включиться в разговор. Еще бы, ведь очевидно, что некий гад получил выкуп, спустился в узкий проход, зацепился и порвал куртку. А потом удрал через коллектор и выбросил одежду вместе с рюкзаком. «Умозаключение — это хорошо, а экспертное заключение — лучше», — Устинов вложил листок в папку для следователя. «Тюремное заключение будет следующим этапом. И отправят преступника по этапу». «Хм», — ухмыльнулся игре слов Ваня. «Я даже догадываюсь, кого именно». Устинов поддержал его сдержанной улыбкой. Однако Маслова не разделяло их самолюбование. «Словарный запас у вас, мальчики, весьма ограниченный». — Зато набор доказательств разнообразный, — заметил Устинов. Пальчики на бутылках мы идентифицировали, пыль на ботинках сопоставили. Сейчас убедимся, что этой курткой воспользовался никто иной, как Олег Белов, и ему крышка. — По потожировым? — продемонстрировал эрудицию оперативник. — Естественно. Я взял у подозреваемого образец ДНК. Света нашла потожировые следы на брошенной куртке и брюках. Надо провести биологическую экспертизу и сравнить результаты, чем мы сейчас и занимаемся. И Устинов поинтересовался у Масловой. Света, скоро? Свою часть работы я выполнила. Дальше пусть думает компьютер. Все посмотрели на монитор, в верхнем углу которого крутилась спираль ДНК. Внизу монитора, слева направо, ползла желтая полоса процентов выполнения, а в центре с бешеной скоростью мелькали строки цифр. Светлана Маслова отвлеклась от работы, подошла к столику с чайником и кружками и стала хлопотать над кофе. Настало время задавать вопросы, — обрадовался Ваня. Он должен заранее знать, что ждет семейную пару, решившуюся родить ребенка. Сильные пальцы опера разломили тонкую плитку шоколада, лежавшую на столике. Ваня протянул шоколад Светлане и спросил. «Тебя начальство вызвало или пришло время вернуться?» «И то, и другое». На пособие долго дома не посидишь. Да-да. А сколько платят? До полутора лет сорок процентов от заработка. Потом до трех сущие гроши. Неужели? Не нравится? Иди работай. Ну да, конечно. Только свободных мест в ясельных группах почти не осталось. Нужно либо няню нанимать, либо бабушку уговаривать, вздохнула женщина. Бабушку, пробормотал Ваня, прикидывая, сможет ли его мама или будущая теща посидеть с ребенком. Обе активно работали, значит, пролет. Мне повезло, Харченко помог с ведомственным детским садом. Маслова задумчиво размешала в кружке растворимый кофе. Как там мой маленький Миша? Первый день самый трудный. Кстати, какие условия в детском саду? Слушай, Майоров, а с чего ты вдруг стал такой любопытный? Светлана, прищурившись, изучала лицо оперативника. Ты ведь даже не женат. Так-так-так, давай колись. — Ванечка, с кем у тебя шура-мура? Все так серьезно? Или она уже того? Светлана свободной рукой очертила контур живота беременной женщины и засмеялась. Оперативник окончательно смутился и поспешил отмахнуться. — Да ну тебя! — Ага, значит, влип по самые уши. А я думаю, что он все вокруг да около. Про пособие, про детский сад. — Наш Ваня давно уже с Галей Нестеровой живет, — решил внести ясность Устинов. Она лейтенант полиции, из наших Ну и отлично Приводи свою невесту, Ваня Расскажу ей о женской доли в деталях И как мужика с первых дней в оборот взять Тоже расскажу А то вы думаете, что ребенок Это только наша главная боль А дети, между прочим, чувствуют, если папа ведет себя Как козел В лабораторию вернулся Валеев Он сразу заметил Светлану Пробежался взглядом по ее фигуре Оценивая изменения и дружески улыбнулся «Ух ты! Привет, Маслова! С возвращением!» «О каких детях вы тут болтаете?» «О самых маленьких, малюсеньких, лилипусеньких. Ты, правда, через это уже прошел. Да и Елена Павловна мама со стажем. Так что, если что...» «Ты о чем?» «Слышала, слышала я о вас». «Ну, сороки!» Маслова взглянула на часы и спохватилась. «Миша, мне пора бежать!» Я Харченко предупредила, что в детский сад мне нельзя опаздывать. Женщина сняла халат, накинула куртку и указала на монитор. Компьютер скоро закончит анализ и выдаст результат. От меня уже ничего не зависит. Ну, я побежала? Устинов кивнул. мужчина проводили взглядом озабоченную мамочку. Валеев подошел к чайнику, бесцеремонно отодвинул кресло с Васильичем и отломил кусочек шоколада. Оценив вкус, он обратился к Майорову. Был я на Киевском, расспрашивал об Алексее Матохине. От местных ментов толку ноль. Глаз замылен, в детали не вникают. Задерживали пацана, если есть протокол. А с кем он и как? Пойми, мужик, у нас дел не в проворот. Вот так и поговорили. Ну ничего, завтра придется смотаться в интернат. Может, там выяснится круг его знакомств. А у тебя как прошло с Беловым? Студент оказал сопротивление при встрече, попытался убежать. «Вот как! Наш клиент!» К разговору поспешил подключиться Устинов. «Мы со Светой хоть и не называемся операми, зато работаем оперативно». «Да не тяни ты! Что узнал?» «Объясняю». На обеих бутылках, из которых пила заложница, сохранились отпечатки пальцев Олега Белова. Анализ пыли на его ботинках доказывает, что он был на заброшенной фабрике. Кроме того, клочок ткани, обнаруженный в проломе, оторвался от куртки... Найденный в канализационном колодце. Теперь доказано, что преступник с деньгами спустился по трубам и ушел через коллектор. Тоже мне откровение. А куда он еще мог деться? Я оперирую не догадками, а научно подтвержденными фактами. Белов раскололся? Сейчас Елена Павловна его дожимает. Белов, конечно, пищит про алиби. Но скоро у нас будет новое доказательство. На брошенной одежде остались потожировые следы. Теперь сравним их с его ДНК, и дело можно закрывать. Знаем мы эти отговорочки про алиби. Проверим и разоблачим. Марат отломил большой кусок шоколадной плитки. Часть протянул Майорову. А шоколад ничего. Ваня, угощайся. Эй, мне это оставьте. Обеспокоился Головастик, указывая на призыв на груди Васильича. Читали, что написано? Со своим приходить надо. Не напасешься на вас, аглоедов.